Глава семнадцатая. Теперь Эрин. Весь день я названивала родственником пассажиров рейса FJ-209. Оставила сообщение мачехи Феликса Тайлера, жене Дэниела Элдриджа, дочери стюардессы. Мне хотелось поговорить с кем-то, кто меня поймет. Кто мог бы сказать, думаю, и другие пассажиры выбрались из самолета живыми. Вы? Никто не ответил. Швыряю телефон на кровать, беру ключ-карту и выхожу из номера. В животе пусто. Не ела нормально с тех пор, как приехала на Фиджи. Спускаюсь по лестнице, прихожу в вестибюль и останавливаюсь в дверях ресторана. Из зала долетает аромат специй и жареного мяса. Я переминаюсь с ноги на ногу. Нужно поесть. Хватит драматизировать. Сейчас зайду... И все. Захожу. Опустив взгляд, спешу к столику в дальнем углу. Сажусь спиной к террасе. Открываю винную карту, делаю вид, что сосредоточено на выборе. И все же невольно поворачиваюсь к террасе, откуда виден освещенный прожекторами сад. Ищу наш столик, за которым мы с Лори сидели в тот вечер. Он свободен. Свеча в стеклянном подсвечнике не горит. Вспоминаю, как наклонилась к сестре, вжав ребра в край стола, и зло прошипела. «Приятного отпуска в одиночестве!» Я допила коктейль, лед и свежесть лайма перемешались со сладостью теплого рома. Поставила стакан на стол, ощутив знакомое чувство опьянения. «Еще по одному!» — предложила я Лори. Не глядя на часы и не задумываясь о том, что и наполовину не допила предыдущую порцию, она ответила: «Конечно, неплохое начало. Я заказала еще две порции майтай. Мы ждали в мерцании свечей, пока принесут заказ, напитывая влагой воздуха иссушенную за время перелета кожу. На Лори было новое платье с отделкой из ракушек по вырезу. Медовые локоны не спадали волнами на обнаженные плечи. Так похоже на маму. «Ты как?» — спросила я. В ней угадывалось какое-то беспокойство, которого я не ожидала на Фиджи, Наверное, потому что мы еще не добрались до места, и сам отпуск не начался. «Нормально». Она улыбнулась, не размыкая губ, взгляд блуждал. Официант, молодой человек с тонкими чертами лица, принес напитки на бамбуковом, усыпанном девственно белыми цветами жасмина подносе и учтиво расставил стаканы. Кусочек ананаса на краю каждого и веточка мяты на колотом льду. Поблагодарив официанта, Лори попросила, «Вы нас не сфотографируете?» Мужчины выполняли просьбы Лори безоговорочно. Будучи подростком, я специально присматривалась к ней, пыталась уловить, в чем суть ее обаяния. Оно не бросалась в глаза, как ее пухлые выразительные губы или гладкая карамельная кожа. Я пришла к выводу, что дело в том, как она смотрела собеседнику в глаза, чуть дольше, чем большинство людей, и человека словно притягивало к ней, и он уже не хотел терять внимание Лори. Кто же захочет уйти из солнечного света в тень? Официант предложил сдвинуться, чтобы мы обе попали в кадр. Я переставила стул и села рядом с Лори, ловив свежесть духов и нотки абрикоса в ее волосах. Может, и мне стоило приодеться ради ужина. Я совсем не готовилась. Пришла, в чем летела. Хлопковые брюки и темная куртка. Все мятое и несвежее после дороги. И вообще, не лежала у меня душа к этой поездке. Я бы предпочла остаться в Лондоне, недельку пожить одной в квартире. И все же, когда мы приехали... Я поняла, как приятно оказаться в новом месте в ожидании свежих впечатлений. Ночь вокруг ресторана дышала теплым морским бризом. Я хотела привлечь внимание Лори, взять за руку, приободрить ее. Но щелчок известил о том, что фото сделано, и она тут же отстранилась. Взяла телефон, чтобы посмотреть, что получилось. Какое-то время она редактировала фотографию, сгорбившись над экраном, потом загрузила ее прямо в Инстаграм, а я сделала вид, что мне все равно. Незваный гость за столом. Телефон мигал уведомлениями каждые несколько минут, и Лори то и дело тянулась к нему, чтобы посмотреть, кто поставил лайк фотографии или оставил комментарий, и не заходил ли на страничку Пит. Я потянулась через стол и перевернула телефон экраном вниз. «О!» сказала она, приподняв бровь. «Давай сегодня обойдемся без пита. Лады?» «Лады?» — передразнила она. На прошлой неделе за завтраком она сказала, что я разговариваю как десятиклассница из ее школы. «Удали его!» — уже не в первый раз попросила я. «Удали из всех соцсетей! Зачем ты мониторишь его страницы? Сама же потом расстраиваешься!» Может, я хочу, чтобы он увидел, чем я занимаюсь. Так ты и в отпуск за этим поехала? Чтобы Пит поставил лайк? Не подкалывай. Мы с Лори никогда не изводили друг друга, не ссорились по-крупному. Однако это не значит, что у нас не было обид. А может, так еще хуже? Как если бы кастрюлю с водой поставили на медленный огонь? Ведь в конечном итоге она все равно выкипит. Последние девять месяцев мы только и говорили, что о пите. И мне хотелось отдохнуть от этого. Спокойно посидеть в ресторане на Фидже, посмотреть, как мерцают огни над морем, не спеша потягивать коктейль в компании сестры и забыть о неприятностях. Я ведь тоже в отпуске, Лори. А кто его оплачивает? Я сделала вид, что смотрю на часы. Мы на Фидже всего четыре часа а уже упреки, что поездка за твой счет. Я констатирую факт. Так вот тебе еще один факт. Я не учитель. У меня только 20 дней ежегодного отпуска. И половину из них я трачу на эту поездку. А у тебя были планы получше? Ее издевка подстегнула меня. Хочешь сказать, я не могу себе позволить отпуск на Фиджи? Так и есть. Я почти нигде не была. Ни в Африке, ни в Индии, ни в Южной Америке. Не лазила по горам, не видела храмы. Не припомню поездки длиннее, чем три часа на машине из Бата в Лондон, куда я переехала жить. Тогда зачем ты здесь? Я пожала плечами. Ради тебя. Взыграл сестринский долг? Не в долге дело. Хотя отчасти она была права. Подруги Лори, в основном замужние, беременные или уже с детьми, ни одна из них не могла сорваться с места и улететь на далекий Тихоокеанский остров. «Гламурный курорт не для меня, Лори. Я не представляю, как буду целый день валяться в шезлонге и загорать. Как мне показаться на открытом солнце? Ну, посмотри, я же как бело-розовый зефир!» Добавила я, стараясь сгладить напряжение. Лори нахмурилась. «Ты в квартиру меня пригласила из-за долга?» «Конечно, нет!» Поспешно ответила я. «Но должно быть, не очень убедительно, потому что Лори откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. Признайся, ты не хочешь, чтобы я жила с тобой в Лондоне?» Она снова нахмурилась. «Я никогда не говорила...» «Не говорила, но я же видела...» «С каким лицом ты меня приняла?» «Что?» Меня задели ее слова. «Когда ты жила со мной и Питом, я тебе заботилась. Готовила, стирала твою одежду, устроила на работу, знакомила с нашими друзьями. Господи, Лори, ты отправила меня на свидание с каким-то задрипанным бухгалтером. Он же в галстуке ходит и в группе играет, в фолк-группе». «На скрипке!» Сыронизировала я в надежде, что сестра улыбнется, но она не отступала. Мой брак распался. Мне пришлось уйти с работы, продать дом, перечислять свои беды конек Лори. Но, несмотря на все, что со мной происходит, я продолжаю о тебе заботиться. «Что, прости?» Ее слова меня задели. «Я готовлю тебе еду, покупаю продукты» сама предложила. Я хотела заказывать еженедельную доставку. «Да у тебя в шкафах шаром покати! Ты живешь, как безалаберная студентка, Эрин!» «Ах, простите, что не готовлю разносолов и не подписана на интернет-магазин элитных продуктов! Не все мы закончили школу, получи все на блюдечке!» Не знаю, к чему я сказала последнее предложение, но Лори вечно все дается легко. Вот я и ляпнула. Она тут же вцепилась в эту фразу. Не всё. Ну, конечно, куда же Лори без списка горестей? Если ты заметила за то время, что жила с нами, мы с Питом прошли четыре цикла ЭКО. Может, ты заметила, что больше всего на свете я хотела стать матерью? Это мне не досталось на блюдечке, не так ли? И вдруг ты заметила, что человек, которого я люблю, с которым хотела провести всю жизнь... Теперь собирается завести ребенка с моей подругой. Ты возвела Пита на пьедестал, будто он все еще лучший мальчик класса, пригласивший тебя на выпускной. Пора признать Лори, он тебе изменил. Он от тебя ушел. Дело не в Зоуи, дело в нем. Если бы она не забеременела, он бы не ушел. Она залетела от него случайно. Подумаешь, один раз сходил налево. Нет, не один». Я хлопнула по столу ладонью. От удивления Лори отшатнулась. Мы смотрели друг на друга. Она прищурилась, и Чеканик каждое слово спросила. «Что тебе известно?» Во попало. Я взяла стакан и отпила половину. От ледяной жидкости голову словно сдавило тисками. «Выкладывай!» Не отступала Лори. Я просто так сказала. Я не... Говори. Я покраснела до мучек ушей. Отвела взгляд. Слова не шли на язык. Но Лори понимала меня без слов. «Зоуи». У него не первая. Непослушные губы отказывались подчиняться. Я никак не могла собраться с ответом. И вдруг Лори спросила. «Ты тоже?» «Нет». Возмутилась я. «Конечно, нет! Как ты могла подумать?» «Тогда кто?» Она наклонилась над столом так близко, что я увидела свое отражение в ее темных глазах. Я сглотнула. «Пожалуйста». Она протянула свою руку к моей. Ледяными от бокала с коктейлем пальцами крепко сжала ладонь. Деваться было некуда. Очень давно, года два-три назад, Я видела его с другой женщиной. Всего раз. У них точно не было романа. Просто напился, но и потянуло налево. «Расскажи мне все», — прошептала сестра. Я нехотя рассказала, как столкнулась с Питом в отеле в Винчестере. Он вышел из лифта с какой-то женщиной и увидел меня. Сначала вытаращил глаза, открывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба а потом залепетал что-то о том, что это коллега по работе. Но меня не проведёшь. Женщине я сказала, чтобы катилась куда подальше, а Питу, чтобы садился в мою машину. Мы поговорили на парковке. Шёл снег. Он потирал руки, пытаясь согреться. Обещал, что это первый и последний раз. Умолял не говорить Лори. Они проходили третий цикл ЭКО, и он не хотел всё потерять. Он любил её. Сожалел о том, что едва не совершил. Мне так хотелось ему верить. «Прости, Лори», — сказала я, глядя ей прямо в глаза. Сколько раз я прокручивала эту фразу в голове, воображая наш разговор, когда в конце концов раскаленная, как лава, правда вырвется наружу, а теперь извинения казались пустыми, слишком легковесными. «Ты ничего не сказала». Не хотела тебя расстраивать. «Или себя?» «О чем ты?» «Ты боялась потерять Пита?» Слова прозвучали, как пощечина. «Что это значит, Лори?» Но я знала, что она имела в виду. После смерти отца мы с Лори остались одни. Выплачивать ипотеку мы не могли. Страховку на жизнь папа не оформил, поэтому дом пришлось продать». Лори и Пит давно хотели съехаться, так что они купили домик с террасы на окраине Бата, и я переехала к ним. Моим пристанищем стала гостевая комната, что меня вполне устраивало. К тому времени мне исполнилось восемнадцать, и хотя я по несколько месяцев проводила в общежитии университета, мне нравилось, что есть, где провести каникулы и куда вернуться после окончания учебы. «Ты молчала про Пита и продолжала жить под нашей крышей, как ни в чем не бывало. Если бы я узнала про это раньше, мы с Питом могли бы попытаться наладить отношения. Но ты предпочла скрыть его проступок, потому что это пошатнуло бы твой мирок. Мы с Питом придавали спокойствие твоей жизни. Может, она права, и я защищала вовсе не ее, а себя? Своим молчанием позволила их браку качнуться в сторону пропасти и даже не пыталась помочь. «Помнишь, что мы пообещали друг другу, когда умер папа?» — спросила Лори, наклонившись вперед. Я кивнула. После его похорон мы сидели в высокой влажной траве на берегу реки в черных платьях. Лори обняла меня за талию. Я наклонилась, положив голову ей на плечо. Где-то внизу журчала извилистая река, перекатывая по дну мелкую гальку. «Мы теперь одни, Эрин», — сказала тогда Лори странно взрослым голосом. «Чтобы не случилось, я всегда буду рядом. Давай пообещаем, что у нас не будет друг от друга секретов». Я охотно кивнула. «Мы хотели уберечься от лжи и недомолвок, чтобы... Фундамент наших отношений не пошел трещинами. Я и ты пообещала Лори. Вместе. Мы обняли друг друга и прослезились. Вместе. Повторила я тогда. Ты не сдержала слова. Лори взяла стакан. Сейчас швырнет мне в лицо ледяную темно-кофейную жидкость. Но она... Допила напиток, осторожно поставила стакан на стол и поднялась, блеснув золотым браслета на предплечье, на внутренней стороне украшения надписи, который я знаю, потому что сама его выбирала. «Поезжай домой, Эрин. Отпуск отменяется». Она сказала это с таким презрением на лице, что я не сдержалась и, вскочив на ноги, зло выплюнула. Если хочешь знать, я вообще не хотела ехать. А почему согласилась? Потому что знала, какая ты трусиха, как боишься лететь в одиночку. Я швыряла в нее словами, упиваясь победой. Ты окружила себя людьми, чтобы ни минуты не оставаться наедине с собой. Не унималась я, потому что не нравишься даже себе самой. Кажется, я попала в цель. Нижняя губа Лори затряслась, глаза наполнились слезами. «Ах, черт! Не надо было так!» «Лори!» — пролепетала я. «А хочешь знать, почему я на самом деле пригласила тебя, Эрин?» Перебила она меня, подвинувшись так близко, что наши носы почти касались. «Потому что пожалела тебя. У меня хотя бы друзья есть. А у тебя кто?» С тех пор, как Бен и Сару уехали, с кем ты общаешься? Назови хоть одного человека, которому на тебя не наплевать. Кого-то, кто о тебе заботится. Ты, Лори, — подумала я. Ты, этот человек. Кроме нее, у меня никого не было. Но я этого не сказала. «Ты права, Лори, у меня никого нет», — выплюнула я. «Хорошо провести отпуск». Когда вернёшься домой, твой хлам будет уже собран. Мелко и недостойно. И я не собиралась так поступать. Но сказанного не воротишь. В тот вечер я видела сестру в последний раз.